На веранде стоял небольшой круглый столик, на котором была бутылка джина и тоник. «Ну, не омерзительный ли напиток без льда?» — спросил Стью. «После третьей обычно бывает без разницы», — ответил Глэн. Хаджак лежал на веранде, и его потрепанная морда мирно покоилась на передних лапах. Собака была тонка, как спичка, и сильно ободрана, но Стью сразу же ее узнал. Он присел на корточки и стал гладить Каджака по голове. Каджак ухмыльнулся по собачьей. «Хорошая псина», — сказал Стью, чувствуя, как горло подступает комок. «Хорошая псина», — повторил он, и Каджак застучал хвостом по дощатому полу. «Зайду на минутку в дом», — глухо сказал Глен. «Мне надо в туалет». «Да», — сказал Стью, не поднимая глаз. «Эй!» «Каджак, скажи, разве ты не классный парень?» В знак согласия Каджак еще сильнее завелял хвостом. «Можешь перекатиться на спину? Умри, парень, перекатись на спину!» Каджак повиновался. Сию озабоченно посмотрел на повязку, наложенную Диком эллисом По краям он мог видеть глубокие царапины, которые, без сомнения, под повязкой были еще глубже. Кто-то напал на него. И этот кто-то не был другой бродячей собакой. Собака вцепилась бы ему в глотку. Может быть, это были волки? Но как он сумел от них уйти? Как бы то ни было, ему здорово повезло, что его внутренности остались при нем. Глен снова вышел на веранду. Тот, кто напал на него, чуть не выпустил ему кишки, сказал Стью. Раны были глубокими, и он потерял много крови, согласился Гленн. Я не могу избавиться от мысли, что в этом есть и моя вина. Так Дик говорит, это были волки? Волки или койоты, но он считает, что койоты вряд ли смогли бы нанести такие серьезные раны. И я согласен с ним. Сью похлопал Каджака по брюху, и Каджак перекатился обратно. Как это получилось, что все собаки подохли, а волки остались?» «Мы этого никогда не узнаем», — сказал Гвен, «Точно так же, как и то, почему эта чертовая эпидемия убила всех людей, кроме нас. Я даже думать об этом не хочу. Я хочу только заготовить большой запас гейсбургеров и сытно его кормить». «Да». Сью посмотрел на Каджака. Его здорово потрепали. Но причин его в полном порядке. Я убедился в этом, когда он перевернулся на спину. «Надо нам смотреть, не появится ли где сука». «Пожалуй», — сказал Глен задумчиво. «Хочешь теплого джина с тоником? Восточный Техас». «Ну уж нет». «А пиво у тебя найдется?» «Баночка где-то завалялась, правда, тоже теплая». «Сойдет». Он пошел за Гленом в дом, но остановился у двери и посмотрел на спящего пса. «Спи крепко, старина», — сказал он Каджаку. «Мы рады, что ты пришел». Вслед за Гленом он ушел в дом. Каджаку, который по старой памяти иногда думал о себе, как о Биг Стиве, таково было его настоящее имя. Снилась Небраска. Из кукурузы к нему направлялись четыре волка. Во время сна он выпускал когти, и лапы его подергивались. Глава 50. Выдержки и стенограммы собрания Организационного комитета, состоявшегося 17 августа 1990 года. Собрание было проведено в доме Ларри Андервуда на 42-й улице. Присутствовали все члены комитета. Первым обсуждался вопрос о о завтрашних выборах постоянного комитета Боулдера. Слово было предоставлено Френ Голдсмит. Френ, истью и я согласились на том, что лучший способ быть избранным в постоянный комитет заключается в том, чтобы матушка Абагейл поддержала весь наш список. Но теперь нам придется действовать иначе. Я не собираюсь предлагать вам какие-нибудь недемократические средства. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что каждый из нас должен быть уверен, что найдутся люди, которые выдвинут и поддержат его кандидатуру. Разумеется, мы не можем выдвигать и поддерживать друг друга. Это будет слишком похоже на мафию. Глен, мы снова начинаем обсуждать проблемы морали. И хотя я уверен, что для всех нас эта тема исполнена неиссякаемого очарования, мне хотелось бы забыть о ней на ближайшие несколько месяцев.